Глава шестая. Привезённый папой специалист меня неимоверно расстроил, поскольку сразу, как только злополучное кольцо поместили в экранирующую коробочку, заявил, что сломать такой сложный артефакт не сможет, да и ломать фамильные артефакты Эгре чревато. «За это никто не возьмётся, понимаете?» — важно сказал он. «Здесь стоит уникальная система защиты, и при попытке взлома сразу пойдёт сигнал к владельцу». «Чем это закончится для меня, объяснять не надо, правда?» Папа нахмурился. Я сразу обговаривал, чей артефакт нужно ломать. «Я не думал, что здесь столько всего наворочено», без тени смущения ответил этот проходимец. «Конечно, проходимец. Кем еще он мог быть, если согласился поработать против главы герцогской безопасности? Или согласился для вида, а теперь хочет содрать с нас деньги за молчание? Тогда проходимец вдвойне...» Я подозрительно прищурилась. «И что теперь? Возьмёте деньги за визит и уедете?» «За кого вы меня принимаете? Я честный Инор», — оскорбился этот тип. «Я беру деньги только за работу. За визит вон пусть целители берут. Им неважно сделали они что-то, не сделали, им сразу вынь да полож кругленькую сумму. Только за то, что задницу с насиженного места подняли. Уж простите, Инорита, за грубое слово». Было в его словах столько личного, что не возникало ни малейшего сомнения. Не так давно нашему гостю пришлось оплачивать счет целителя и был он очень недоволен потерянной суммой. «Поскольку вы не прощаетесь», — папа укоризненно на меня посмотрел и взял разговор в свои руки, — «то наверняка можете что-то предложить. Например, как заблокировать артефакт, если уж сломать никак не получится?» «Только так», — Энор кивнул на экранирующую коробочку, «больше его никак не заблокируешь». «Вот здорово!» — восхитилась я. «Вы мне предлагаете ходить, засунув палец в этот футляр?» «Боюсь, что жених догадается, что что-то не в порядке. Он ведь не идиот?» «Инор Лоран, мне кажется, будет лучше, если мы поговорим вдвоем. Боюсь, ваша дочь сейчас не в состоянии адекватно воспринимать мои слова», — сказал этот тип, обращаясь исключительно к моему отцу, словно меня и не было рядом. «Шанталь, если ты будешь продолжать вести себя так же, «Я соглашусь с нашим гостем», — папа грозно на меня посмотрел. «Что с тобой случилось, что ты пять минут помолчать не можешь?» «Помолвка со мной случилась», — проворчала я, и Нор, понимающе хмыкнул и продолжила более мирно. «Я постараюсь молчать». инор опять хмыкнул, но уже скептически. Наверное, сомневался в способности любой женщины долго держать рот закрытым. «Я могу сделать копию кольца и имитировать поломку вложенных заклинаний». «Исходное же вы можете хранить в этой коробочке, только не в сейфе. Он у вас открывается щелчком пальцев, и если вдруг лорду Эгре захочется проверить, то найти свой артефакт для него не составит труда». «И во сколько это нам обойдется?» — задумчиво сказал папа. «Дорого», — подтвердил его опасение Инор. «Материалы, ювелирная работа, магическая имитация. Причем я не могу вам гарантировать, что лорд Эгре не заметит подмены, особенно если будет держать изделие в руках». Мне хотелось спросить, чем же в таком случае будет отличаться его бесполезный визит от бесполезного визита целителя, тем более что денег он наверняка запросит с нас больше. Хотелось, да, но я промолчала, поскольку папа бросил на меня упреждающий взгляд, что значило. Одна реплика, которая не понравится нашему гостю, и меня отправят погулять в коридор вместе с замечательным артефактом жениха. «Денег много, но без гарантии», — задумчиво протянул папа. «Вы можете ничего не делать». пусть ваша дочь просто его не носит», — предложил Энор. «Не могу», — коротко ответила я. «Лорд Эгре потребовал, чтобы я его носила постоянно, да и так я хотя бы помню, что не нужно говорить лишнего. Кроме того, я не знаю, с какого расстояния этот артефакт может выцепить наши с папой разговоры. Я о нём ничего не знаю, но пугает он меня до безумия. Есть что-то в нём такое, странное, я бы сказала, нечеловеческое». Я думала, меня поднимут на смех, но Энор даже не улыбнулся. Лишь кивнул утвердительно. «Есть такое, согласен», — заметил он. «Похоже, при создании использовали запрещенную магию, что и пытались экранировать. Экранирующее заклинание очень качественное, почти неразличимое, но меня такой обманке не провести». Странный артефакт, очень странный. И опасностью от него действительно веет. «Не зря же обе жены лорда Игре так быстро умерли», — нервно сказала я. «Думаете, тянет жизненную энергию? Тогда да, расстояние не проблема. Если уж вы согласились на помолвку и на деле, все, обратного хода нет. Зря вы это сделали». «Выбора не было», — ответила я, не вдаваясь в подробности. «Сколько вы будете делать обманку?» И Нор вопросительно посмотрел на папу. «Ну да, более важно мнение того, кто платит, а не страдающей стороны». Но с папиной стороны возражений не последовало. Напротив, он выразил желание платить прямо сейчас, поэтому Инор важно ответил. «Пару дней точно надо будет. Здесь торопливость неуместна». Они с папой начали обсуждать стоимость услуги, а я задумалась, что же такое может быть в этом кольце. Размер у него небольшой, а оправа не слишком массивная, камень сидит, плотно удерживаемый кольцом металла. Как? Как в этот маленький объем умудрились запихать столько гадости? Не помню, чтобы о предках лорда игре ходили тёмные слухи. Значит, скорее всего, это его рук дело. То есть артефакта родовой возраст не спрячешь, но добавка вполне современная. То, что мой жених необычайно талантлив, меня не порадовало. Я бы предпочла, чтобы его таланты обратились на что-то другое и подальше от меня. А этим, гость кивнул на коробочку, постарайтесь пореже пользоваться, а то игре точно догадается о подмене. Сейчас вы непозволительно долго его экранируете. Если наблюдение постоянно, наблюдатель забеспокоится». Папа усмехнулся, извлек кольцо и, имитируя недовольство, сказал. «Инор, вы уже столько изучаете это несчастное колье, словно там не замок поломан, а оно все требует переделки. Так оно и есть, посмотрите. Здесь, здесь и здесь камни в оправе шатаются, того и гляди выпадут». Подмигнул ему гость. Одним замочком... «Ограничиться не выйдет. Если после моего ремонта выпадут камни, что обо мне скажут? Вот то-то. Это же прямой урон моей репутации. Придется вам платить за второй визит, или я могу взять колье с собой, заняться им в мастерской, где у меня все необходимое, а вы сами потом заберете». Несчастное обсуждаемое колье так и лежало в сейфе. Никто на него и не смотрел, полностью увлеченное пантомимами на лицах собеседников. «Пожалуй, нет», — решительно сказал папа. «Не то, чтобы я вам не доверял, понимаете, но предпочел бы, чтобы все делалось у меня на глазах. Колье семейная ценность, память о покойной жене. Если уж и будут его касаться чужие руки, то хотя бы в моем присутствии». «Стоить будет дороже», — сразу говорю. «За работу в присутствии заказчика беру втрое». Папа начал возмущенно протестовать, а я решила, что в моем присутствии больше нет нужды, попрощалась и вышла из кабинета. После того, как я узнала, что мои опасения не беспочвенны, кольцо жгло палец гораздо сильнее. Но это было скорее плодом моей фантазии, чем реальными ощущениями. Если я не замечала этого раньше, то сейчас себя лишь накручиваю. Не хотелось ничего-то делать, никуда-то идти, а тут ещё в конце коридора замаячила вездесущая марта. Я торопливо прошла к себе и закрыла дверь на ключ. Нет уж, сейчас опять начнёт причитать о моей горемычной судьбе. Не выдержу. «Начну подвывать ей в такт. порадуй жениха». На бюро лежал недочитанный роман, но открывать книгу и погружаться в выдуманную жизнь желания не было. Меня больше волновала жизнь собственная. Мне не отвлекаться надо, а что-то срочно придумывать. Но думалось плохо. В голову постоянно лезли страшные картины близящейся кончины, так что я уже почти собралась дочитать роман, как в дверь постучали. «Инарито, к вам гость», — сказала Марта. «Гастон Эгре». «Вот ведь не имется некоторым! Мало ему сломанной руки, видно, хочет, чтобы я лично разбила ему голову чем-то потяжелее. Может, если бы я прочитала хоть пару страниц романа, то стала бы более благосклонной к неудачливому кавалеру, но Томик так и лежал нераскрытым. «С ним я буду разговаривать только при папе», — заявила я, — «неприлично просватанной Инорите оставаться наедине с посторонним Инором». «А если учесть, что этот посторонний Инор не так давно пострадал при попытке влезть по стене в спальню к этой самой инарите «Я сейчас схожу за Инором лараном предложила Марта. «И лежа, как ликну, пусть поищет. А вы пока к Гастону спуститесь. Он таким несчастным выглядит». И это было так. Когда я вошла в гостиную, гость со страдальческим выражением на лице притулился на диване. Пострадавшая рука была на перевязи, значит, не успела восстановиться. Или Гастон просто решил, что эта деталь идеально впишется в образ мученика за любовь. «Шанталь!» — подскочил он при моем появлении. «До меня дошли слухи, что вчера... О, нет! Я не могу этого повторить! Я надеюсь, все это гадкая ложь! Я не верю, что меня опередили! И кто? Родной дядюшка!» «Лорд Эгре сказал, что вы с ним не такая уж и близкая родня», — заметила я, и что ему его собственное счастье дороже счастья вашего и моего. Говорила я с дальним прицелом. Пусть лорд Эгрей заявил, что к Гастону родственных чувств не питает, но вдруг всё не так. И племяннику удастся уговорить дядюшку расторгнуть помолвку. Тогда я даже соглашусь заключить новую уже с этим пострадавшим по собственной глупости типом. Ровно до того момента, когда лорд Эгрей выберет новую жертву. Замуж я пока не готова выходить, тем более за Гастона. «Может, и не близкая», — оскорблённо поджал губы Гастон. но наследует ему мой отец, и титул тоже, так что более близких родственников у него нет. «Так он и женится, чтобы обзавестись», невоспитанно влезла Марта, которая собиралась сходить за папой, но так и не дошла. «Собственный сын, родня куда более близкая. У вас, поди, если обследовать, только фамилия общая и осталась, а кровь уже разбавлена до неузнаваемости». «Именно так, уважаемая». Появление лорда Игры никто не ожидал. Мы дружно вздрогнули и побледнели. Сам же он, ничуть не стесняясь, прошел в гостиную, при этом так улыбался, словно все ему здесь были необыкновенно рады. Марта ойкнула и начала мелкими шажками обходить страшного визитера, чтобы добраться до двери. Затем опомнился Гастон. «Дядюшка, за что вы со мной так?» — с надрывом спросил он. «Это жестоко! Забирать у меня Шанталь! Дядюшка, мы же любим друг друга!» Я скромно промолчала, опустила глаза и приложила все усилия, чтобы не рассмеяться и всё не испортить. А вдруг? Вдруг мой жених раскается и освободит меня от своего присутствия раз и навсегда, и кольцо своё гадкое заберёт. «Гастон, ты уже взрослый мальчик. Пора бы понять, что не всё, что хочешь, можешь получить». Невозмутимо ответил лорд Эгре. «Всё? Я успел первым? Смирись!» Но Гастон смиряться не желал. Он начал заваливать моего жениха слёзными мольбами, выдуманными аргументами и невнятными угрозами. Выглядело поначалу это забавно, хотя я лично не видела в таком поведении ни малейшего прока. Лорд Эгре был не из тех, что легко меняет решение, а своему племяннику он уже ответил отказом. Вскоре Гастон начал повторяться, и стало совсем неинтересно. Лорду Эгре тоже надоело столь бесполезное времяпрепровождение. «Гастон», — почти мягко сказал он, — «если ты не замолчишь сей же минуту, будешь молчать ближайшие две недели». Гастон, который уже приоткрыл рот для новой тирады, тут же его захлопнул, сел назад на диван и со страдальческим видом начал боюкать больную руку, о которой несколько мгновений назад Энни вспоминал. «Дорогая, как вы себя чувствуете?» — заботливо поинтересовался у меня жених. «Целитель сказал, что у вас немного не в порядке нервы. Но смотрел он главным образом на мое кольцо. Пристально так смотрел, немного недоумевающе. Видно, не мог понять, чем был вызван его недавний сбой. И привела сюда моего жениха не забота о моём здоровье, а беспокойство о собственном артефакте. Действительно, невесту можно и новый найти, а вот артефакт, редкий, дорогой, непонятно что делающий, намного ценнее и неповторимее. «О, вы так предупредительны», — ответила я. «Я не заболела, а вы уже заранее прислали собственного целителя. И пилюли наверняка отсыпали из своих неприкосновенных запасов. «Зачем мне пилюли? Вы правильно сказали. У меня есть целитель под боком. В случае чего и поможет. Но держу я его больше для престижа. Помощь его мне не особенно нужна». Он, наконец, оторвался от изучения кольца на моем пальце. Похоже, осмотром он удовлетворился, но некоторая талика сомнения во взгляде осталась. «Добрый день», — влетел в гостиную чуть запыхавшийся папа. «Лорд Эгре, Гастон, рад вас видеть в нашем скромном жилище». «Вы же не откажетесь у нас пообедать?» Сожалею, я забежал лишь на минуту, проведать невесту. Дела знаете ли, недавнее происшествие имело серьёзные последствия. «Так и не поймали преступника, покушавшегося на герцогскую семью», поразился папа. «Быть того не может. И всё же», — лорд недовольно нахмурился, «как вышел из герцогского дворца, так и пропал, словно не было». «А не за фантомом ли вы гонялись, дядюшка?» — спросил Гастон с хихидством, которого я от него не ожидала. «Я? За фантомом?» — лорд презрительно посмотрел на племянника. «Я всегда был невысокого мнения о твоих умственных способностях, но даже для тебя это слишком. Сами сказали, словно и не было. Если это не фантом, то как вы могли его потерять, дядюшка? Вы же лично преследовали убийцу». Лорд Эгре раздраженно дернул носом, но ничего не ответил. Оправдываться перед каким-то там дальним родственником, пусть тот и наследует его титул, лорд явно не собирался. Зато он перенес свое внимание на меня, сказал парочку заезженных комплиментов, поцеловал руку, не сделав даже попытки задержать ее чуть больше положенного, небрежно попрощался со всеми и ушел. При этом его ничуть не смутило, что у нас на обед остался влюбленный в меня Гастон, который стоило выйти моему жениху за дверь, тут же начал сыпать меня комплиментами, куда более искренними и оригинальными, и фонтанировать идеями, которые все сводились к тому, что нам нужно срочно пожениться в ближайшем же храме.